Глава двадцать третья. «Ну, вот ты и дома!» Довольно, говорит мама, открывая дверь нашей с Матвеем квартиры и пропуская меня вперед. Я перешагиваю порог и врастаю в пол, осматриваюсь по сторонам. «Кажется, таким естественным вернуться в то место, где я жила последние годы и которое называла домом, и в то же время невероятно странно. Здесь прошли мои самые счастливые моменты в жизни и самые горькие. Я думала, что не вернусь сюда больше» а в итоге стою и пытаюсь поймать привычную энергетику дома. Прислушиваюсь, но ловлю только пустоту. В этой квартире нет Матвея, нет меня, нет нас. Именно люди создают воспоминания и ощущения, а без людей любое пространство остается лишь пустой коробкой, просто стенами. «Уверена, что не хочешь, чтобы я осталась с тобой?» – вырывает меня из размышлений мамин голос. «Да, уверена, прихожу в себя. Я могла бы поехать в родительский дом» но меня не тянет туда. С самого начала, решив вернуться в родной город, я знала, что приеду именно сюда. И какая ирония. Я так хотела оказаться тут без Матвея, что вселенная услышала мои мольбы и уплатила их в жизнь вот такой извращенной манере. Я сейчас прилягу. Хочется отдохнуть после дороги. Хорошо, дочь, но если что-то понадобится, то сразу же звони мне. Договорились. Поясницу ломит, поэтому мне нужно скорее остаться одной. «Приеду утром и поедем в больницу». «Хорошо, мамуль», — снимая ботинки и следом пальто. «Тогда я поехала?» Смотрит на меня, она не уверена. «Поезжай, поезжай!» Улыбаюсь, стараясь спрятать мандра, что внезапно охватывает меня. «До завтра, солнце!» Целует она меня в щеку и покидает нашу квартиру. Как только дверь за мамой закрывается, я шумно выдыхаю и прохожу в гостиную, совмещенную с кухней. Сажусь за обиденный стол, я обвожу взглядом пустое пространство, где каждый уголок пропитан нашим с мужем воспоминаниями. А сейчас это все, что осталось. И если я не найду врача, который сможет помочь супругу, то я самому Матвеем мне останутся лишь воспоминания. Посидев немного, поднимаюсь на ноги и иду прогуляться по квартире, старательно игнорируя спальню. Туда я вряд ли смогу зайти в ближайшее время. Там он предал меня. И то место для меня стало настолько грязным, что удивительно, как вообще осталось дома. Заглядываю в детскую, где я жила перед побегом и где все выглядит точно в таком же виде, в каком я оставила. По комнате гуляет сквозняк и вообще так холодно, будто кто-то открыл окно и уехал из города на несколько дней. Поежившись, обхватываю себя руками и иду к балкону, где, как я предполагала, наносишь открытые окна и развиваются шторы. Я закрываю створки, в очередной раз поежившись. Шторы принимают спокойное положение. И еще раз, дрогнув от холода, спешу прочь из комнаты и закрываю за собой дверь. Давай возможность помещению прогреться. Чтобы удостовериться в том, что остальные окна закрыты, я все же заглядываю в супружескую спальню, игнорируя кровать. Я только потом заглядываю в кабинет мужа. Но стоит мне открыть дверь его личного пространства, как из меня вырывается. Что за... Растерянно смотрю на перевернутую вверх дном комнату. Кажется, что здесь прошелся смерч. Иначе как еще объяснить то, что вся мебель перевернута, книги скинуты на пол из шкафа и даже компьютер покоится на полу? Прохожу внутрь, перешагиваю через поломанные картины и наступаю на что-то хрустящее. Стекло. Опускаю взгляд и вижу нашу фотографию, сделанную в прошлом году. Стекло разбито, а вместо моего лица зияет дыра. От увиденного начинается сзадь под ложечкой, где кружится голова. Не собираясь геройствовать, возвращаюсь в гостиную, чтобы перевести дыхание. Нахожу смартфон и, сев в кресло, набираю Костика. «Да, Вита». Уже после первого гудка он снимает трубку. «Костя...» «Мне кажется, к нам домой влезли воры». «Что случилось?» Мгновенно меняет тон на деловой. «У Матвея весь кабинет перевернут, и был открыт балкон, когда зашла в квартиру». «Жди, пока я не прилечу, и ничего там не трогай. Будем вызвать полицию».